Глава пятая. Кару. Выдыхаю, когда понимаю, что шех за мной не идет. Отлично. Неужели я наконец останусь одна? Хотя бы на несколько часов. Я устала и эмоционально, и физически. Скидываю обувь и прохожу в зал, где падаю на диван, притянув подушку к животу, закрываю глаза и откидываюсь на спинку. Хорошо. Иногда нужно очень мало для того, чтобы почувствовать себя счастливой. Состояние такое, что даже моргать тяжело. Кажется, уснешь в тот же миг, как перестанешь шевелиться. Но я не умею спать, сидя, а лечь — нет сил. Поэтому просто сижу какое-то время и слушаю тишину. Знаю, что вокруг меня сгущается темнота, но встать, включить свет, поискать в холодильнике еду, сходить в душ и идти спать — Все это очень напряжно, поэтому я просто не шевелюсь. В голове приятная пустота. Вокруг меня никого и уютная безопасность дома шеха. Это ощущение родом откуда-то из детства. Заставляет подняться осознание, что если я этого не сделаю, то усну прямо тут, и меня обнаружит шех, когда вернется, Разбудит и продолжит неприятный разговор. А еще, если спать сидят, то разболится шея, спина и прочие части тела, которым неудобно. Но неприятный разговор страшит сильнее. Говорить с кем бы то ни было сегодня в мои планы не входит. В мои планы входит спать. Ну и душ. Без душа после тренировки совсем уж грустно. Со стоном откидываю подушку и поднимаюсь. Не зажигая свет, поднимаюсь по лестнице на второй этаж и, прежде чем идти в душ, заглядываю в свою комнату за полотенцем и домашней одеждой, щелкнув пальцами, включаю освещение и замираю. На заправленной кровати, которую я совершенно точно за собой не убирала, и шех этим не стал бы заморачиваться, сидит кукла, та самая которую выкинул Дар. «Если выкинул», — проносится у меня в голове. Но парня подозревать не получается. Дар не тот человек, который мог мне вредить. Не в его стиле. Слишком прямой, резкий. Месть за спиной. Нет, это на него не похоже. А кто тогда? Кто мог вытащить куклу из мусорки? Мать? Наверное, думать так неправильно, но эта версия в моей голове имеет право на существование. Мать была помешана на маньяке. Она выбрала его, а не меня. Она оставалась с ним, даже зная, что он сделал. Поэтому, да, она могла вытащить куклу. Но вытащить, привести сюда, пробраться в дом шеха и оставить ее у меня на кровати? Слишком сложная схема. Мама всегда была... Ведомо и инфантильно, Даже если она это и провернула, должен быть тот, кто ее направил. Пячусь к выходу и, оказавшись в коридоре, захлопываю дверь. С удивлением замечаю, что меня больше не трясет. То ли я слишком устала, то ли адаптируюсь к фокусам маньяка. Но касаться куклы руками, спать в комнате, где она сидит, и даже трогать что-то из этой комнаты для меня слишком... Поэтому я без зазрения совести толкаю соседнюю дверь. Нахожу чистое полотенце, беру майку, которая еще сохранила запах дара, и на автомате иду в душ. Предчувствие меня не обмануло. Викс ни в чем не виноватый, и получается, кто-то помог ему уйти из жизни. Ведь если парень ничего не делал, почему покончил с собой? К счастью, усталость не дает думать и пытаться понять мотивы Викса, который тоже выходит, пострадал из-за меня. Об этом размышлять мучительно. Выхожу из душа и падаю лицом в подушку, на которой позапрошлой ночью спал Дар. Я понимаю, про куклу нужно рассказать. Шеху, Листрату, Дару. Но не могу ни с кем сегодня общаться и решаю, что все подождет до утра. Я просто физически не способна сегодня функционировать. Мне нужен сон. Ужасное, ужасное утро. Я просыпаюсь, едва только расцветает, и все события минувших нескольких дней сваливаются на меня лавиной. Самоубийство Викса, который, оказывается, ни в чем не был виноват, оно на моей совести. Встреча с матерью, которую я подозреваю в том, что она поехала крышей, и стала последовательницей маньяка. Кукла, которая раньше мне являлась только во снах, но которую за последние пару суток я видела два раза. Волнительная и стыдная ночь с даром, когда я напилась и просила слишком многого. Неприятный разговор с шехом. «Есть ли у меня хоть какая-то сфера жизни, в которой все нормально?» «Я вообще не хочу выходить из комнаты. Но надо. Пора возвращаться в колледж». Но перед этим я должна поговорить с Листратом. Спускаюсь на первый этаж и вижу шеха, который в домашних широких штанах и растянутой майке колдует у плиты. Он достаточно высокий, чуть ниже дара, но шире в кости. Сильный, уверенный. И я не понимаю, почему до сих пор один. Мне кажется, он выглядит гораздо моложе своих 33 лет. У нас многие девчонки тайно в него влюблены. Такие, правда, в клубе не задерживаются. Мы все для него дети, и для меня он папа. Старший брат, наставник. Тот, кто однозначно может напороть задницу. Но объективно со стороны я вижу, он привлекательный мужчина. К тому же порядочный и ответственный. Наверное, беда в том, что шальные мудаки всегда пользуются большим спросом. «Я думал, ты снова сбежала творить глупости». Не поворачиваясь, говорит он, «в комнате тебя не было». Вопрос не звучит, но я слышу его у себя в голове. «Не помешалась ли ты часом спать в комнате парня, когда его там даже нет?» «Кукла», — говорю я, «вы видели куклу?» «Какая кукла?» Шех хмурится, А я с ужасом замираю, поворачиваюсь и подрываюсь к себе в комнату. Кровать по-прежнему заправлена, но куклы на ней действительно нет. Что за демонщина? «Каро, все нормально?» «Шех с лопаточкой, которой он помешивал яичницу на сковороде, догоняет меня у распахнутой двери». «Нет, я качаю головой. Ненормально». «Сбиваясь, рассказываю про куклу». Шех внимательно слушает и потом осторожно уточняет. «Каро, у тебя был сложный период. Ты устала и на взводе. Скажи, ты могла ошибиться?» Прикрываю глаза, понимая, что выгляжу идиоткой, у которой едет крыша. Но это не так. Я точно знаю, что я видела. «Вы заправляли мою постель?» Спрашиваю я тихо. «Что?» — удивленно уточняет шех — Не знаю, чего в его голосе больше, недоумения или возмущения. Я тоже не заправляла. Вчера кровать уже была заправлена, и в центре сидела кукла. Моя кукла. Я не поехала крышей и не страдаю галлюцинациями. — Так, давай подробнее о твоей кукле. Он вздыхает и прислоняется к стене, задумчиво покручивая деревянную лопаточку с прилипшим к ней кусочком яйца. Интересно, он выключил наш завтрак? Не кстати, думаю я, но мысль не озвучиваю, послушно отвечая на вопрос. Каждой девочке, которую забирал страшный человек, он дарил куклу, красивую. И это был образ, именно такой он хотел видеть девочку. Платье, прическа, макияж, аксессуары. Такая маленькая модель, на основе которой он планировал создать настоящую куклу из некогда живого человека. «После смерти?» «Да. Куклы сидели у него на камине. Многих девочек так и не нашли, кроме тех, которые были назначены мне в подруге». «У тебя тоже была кукла?» Да ты не могла перепутать совершенно точно нет я увидела ее в окне его квартиры позавчера когда мы с даром проезжали мимо девушка купившая квартиру у моей матери не знала что это за кукла мы забрали ее и дар выкинул а когда я приехала домой она была тут кто еще знала кукле нахмурившись спрашивает шех мать думаешь Это она? Представления не имею. Я пожимаю плечами и тру лоб. Начинает болеть голова. Собирайся. Куда? Устало спрашиваю я. Мы должны успеть калистрату до колледжа. Жестко говорит Шех. Кару. Я понимаю, как тебе сложно, но ты должна взять себя в руки. Тебе нельзя сейчас плевать на свою жизнь. В его голосе звучит сочувствие, но я и не планировала спорить. Совершенно очевидно, маньяк хочет разрушить мою жизнь, заставить прятаться, забив на учебу и тренировки. Моя задача — не позволить ему это сделать. Собираюсь первое и выхожу на улицу, с тоской отметив, что яичница так и осталась на плите. Тут свежий воздух, возможно, он прочистит мозги. Взябка кутаюсь в длинную черную толстовку волка, которую я нашла в вещах шеха. Я надела ее прямо на форму лицея, чтобы не замерзнуть. Сегодня чувствуется осень. Небо затянули тяжелые тучи, изрядно похолодало, и, того гляди, начнется дождь. А куртка осталась в лицее, поэтому сегодня иконой стиля меня не назовешь. Впрочем, и в обычное время применить ко мне этот титул тоже сложно. Шех что-то не выходит, и я мысленно его ругая, начинаю пританцовывать на месте. Изо рта идет пар. Жители коттеджного поселка лениво выползают на ухоженные лужайки перед домами. Над дорогой вымощенной брусчаткой тихо взмывают магмобили, жужжат крыльями осы. Люди собираются на работу, детей отвозят в школы. На противоположной стороне дороги у углового дома вижу знакомую форму колледжа магии. Надо же. Не думала, что тут живут мажоры. Здесь обитает средний класс, не способный оплатить высший колледж магии Горскейра. Впрочем, я же сегодня прыгаю на зеленые коротко подстриженной лужайке. Хотя тоже учусь в высшем колледже магии, но не мажорка. Живу не здесь, но как-то же оказалась в этом месте. Наблюдаю за обладателем формы колледжа чуть пристальнее, чем обычно позволяю себе. Когда парень поворачивается, с удивлением понимаю, что узнаю его. Ильяс. Он тоже замечает меня и уверенным шагом направляется навстречу, совершая ужасное, по мнению местных жителей, действо, срезая путь по газонам. Каро, удивленно восклицает он, ты что здесь делаешь? Ты так быстро исчезла после того случая. Да вот. Я прячу руки в карманы и опускаю взгляд на носки фирменных ботинок, которые в моем случае призваны заменить туфли. Приходила в себя. А я навещал, тетю, улыбается парень. Ты в колледж, могу подвезти. В колледж, но сначала надо заскочить в одно место, признаюсь я. Поэтому спасибо, я сама. Илья скивает, отворачивается от меня и направляется к висящему в нескольких сантиметрах над землей. «Магмобилю». Но не доходит буквально несколько шагов. Замирает и оборачивается. «Каро». «Да?» «Я хочу тебя предупредить». Парень словно испытывает неловкость от этого разговора, но через силу выталкивает из себя слова. «После смерти Викса». «Знаешь, многие не верят в его виновность». «И при чем тут я? О чем предупреждать?» Они винят тебя. Я даже не сразу нахожу, что ответить. Впрочем, ведь я винила себя, когда только узнала. То есть меня ждет травля? Уточняю, я первое, что приходит в голову. Ну, он пожимает плечами, а я хмыкаю и качаю головой. Они считают, что пока ты не появилась в колледже, было намного проще ни трупов, ни самоубийств. А ты? Ты тоже считаешь, что в смерти Викса виновата я? Даже не знаю, зачем я это спрашиваю. Мы с Ильясом знакомы поверхностно, и меня не волнует его мнение. Я считаю, что совершенно не знал человека, с которым прожил в одной комнате больше года. Замечает парень и садится в свой магмобиль. Я поднимаю лицо к небу и подставляю его первым каплям дождя. Да уж, день не будет простым интересно что меня ждет когда в колледже узнают что викс на самом деле не виноват подозреваю ничего хорошего только вот мне все равно мне всегда все равно или я просто привыкла врать себе смотрю вслед удаляющемуся магмобилю ильяса и понимаю чтобы пережить сегодняшний день мне придется собрать все силы а их и так осталось слишком мало Я прокручиваю в голове кандидатуры на роль маньяка и понимаю, что кроме матери в голове нет ни одной. И это больно и страшно. Если это она, то меня родило чудовище. А если не она, тогда кто? Кто-то знает о моей жизни все и следит, готовясь сделать последний шаг? Я не знаю, какой из этих вариантов хуже. Шех появляется минут через пять — Не спрашиваю, что его задержало. Он с утра не очень разговорчивый. Впрочем, как и я. Мы долго едем на другой конец города, и я даже успеваю задремать, прислонившись лбом к стеклу. Поэтому в кабинете Листрата подтупливаю. Но все же в сотый раз пересказываю события последних дней. Кажется, эту историю я выучила наизусть и запомнила до мелочей. Полученная от меня информация совершенно не нравится некроманту. Когда Викс... Не могу заставить себя произнести слово ⁇ повесился ⁇ поэтому просто сглатываю. Надеюсь, что Листрат поймет ход моих мыслей. В общем, вы успели его считать? Нет, слишком много прошло времени. Но у меня возникли определенные сомнения, которые до этого разговора не имели под собой оснований. Это самоубийство, оно было странным, очень странным. Ты хочешь сказать... Парень не сам, осторожно уточняет Шех. Есть такой вариант. Уклончиво отвечает Листрат, и у меня к горлу подкатывает комок. Я снова чувствую себя виноватой. Это дурацкое обезоруживающее чувство. Мне с ним сложно противостоять миру, а сегодня придется. На глазах наворачиваются слезы. Листрат замечает мое состояние и жестко говорит: Ты ни в чем не виновата, Каро! ты в этой ситуации жертва как и в викс и мы найдем настоящего виновника скажи как я могу отыскать твою мать кажется пришло время задать ей несколько неприятных вопросов у меня есть ее координаты и возможность связаться дистанционно вместо меня отвечает шех удивленно смотрю на учителя но выяснять подробности нет сил эмоциональных Он что, был на связи с моей матерью все эти годы? Могу расценивать это только как предательство. Шах знает меня слишком хорошо. Сейчас я не могу скрыть эмоции, и он читает их по моему лицу. Да, признаться, я и не пытаюсь скрыть. Каро, она твоя мать. Я обязан поддерживать с ней связь. Сейчас уже не обязан, я совершеннолетняя. То есть ты считаешь... В день твоего рождения я должен был обрубить все контакты с твоей матерью и не отвечать на ее вопросы? — Да. Не сомневаясь, замечаю я, ты знаешь, что она сделала. Может быть, это ты подсказал ей, как меня лучше добить? Нет, не специально, но ты же поддерживал с ней связь у меня за спиной, тогда, когда я считала себя в безопасности. — Я не думаю, что это она. Шех вздыхает и прикрывает глаза. «И ты, Каро, тоже не думаешь. Просто этот вариант кажется тебе простым и очевидным». У нее была возможность, мотив и, как выясняется, информация. «Что ты рассказывал ей обо мне?» Напираю я, сама не замечая, как завожусь больше и больше. «Ничего» если ты думаешь что мы связывались и общались долгими вечерами ты не права она просто хочет знать что у тебя все хорошо поздно у меня не все хорошо я встаю и иду к выходу каро куда ты устало спрашивает учитель мне в спину на учебу отсюда далеко подожди довезу нет отрезаю я и выхожу Не самый логичный мой поступок, но я решительно не готова провести еще полчаса в обществе шеха. Мне у него еще тренироваться? После безобразного скандала это делать сложнее. Шех слишком хорошо меня знает, поэтому не останавливает. В таком состоянии со мной можно только поругаться. Людей я люто не люблю, особенно тех, на кого обижена по какой-то причине. Я беспрепятственно выхожу из кабинета листрата и двигаюсь к выходу. Уже в дверях буквально налетаю на высокого брюнета, который задумчиво и неторопливо заходит в помещение. Вид у парня помятый и несчастный, как у человека, который с удивлением обнаружил, что утро иногда наступает не тогда, когда спокойненько проснулся, а гораздо раньше. Прости. Бросает он на автомате и отшатывается от меня, словно я прокаженная. Но потом в его глазах мелькает узнавание. Кара. Каро. Поправляю я. А парень останавливается напротив меня, пряча руки в карманах. Подружка Кита и Дара. Знакомая. Знакомая. Соглашается он покладисто, наклонив голову на бок. Как Дар? Вопрос обескураживает. Откуда же я знаю? Не очень хорошо. Ну и я не лучше. И убило бы, если бы кто-то стал доносить эту информацию до всех моих знакомых. Поэтому отвечаю довольно резко. Не уверена, что это та информация, которой я владею в полной мере и которой он хочет делиться. Так что спроси его сам. Посчитает нужным, ответит. Но, скорее всего, нет. Дерзкая, удовлетворенно хмыкает брюнет. Ему в самый раз. А кто сказал, что он мне в самый раз? Спрашиваю я, ошарашенная такой наглостью. В ответ на это парень, кажется, его зовут Ян, Просто насмешливо вздергивает бровь, хмыкает и проходит мимо. «Ну и как это называется?» Я какое-то время ошарашенно стою в проходе и таращусь ему в спину. А после того, как на меня налетают сразу двое сотрудников следственного отдела, все же отвисаю и выхожу на улицу в серую дождливую морось. Погода сегодня очень точно отражает мое настроение. Натягиваю на голову капюшон, Засовываю руки в карманы, и несколько кварталов иду так, молча, опустив голову, и не оглядываясь по сторонам. Нужно, наверное, или поймать магмобиль, или с кем-нибудь связаться. Поймать магмобиль проще, но у меня нет денег. Я даже не знаю, как так вышло. Голова с утра была занята другим. Просить кого-то из знакомых совершенно не хочется. Пока я перебираю в голове имена... Среди возможных кандидатур только Волк и Близнецы. Сбоку бесшумно притормаживает Оса. Замечаю ее только тогда, когда знакомый голос, который я совершенно не хочу слышать, произносит: «Давай подвезу тебя, Каро. Ты ведь опаздываешь». Недовольно поворачиваюсь и вижу Фроста. Ну конечно. Какой день? Такие и встречи. Как ты узнал? Шех попросил забрать. Сказал, что сам отвезти не успевает, а я как раз был совершенно случайно свободен. «Тебя?» — фыркаю я пренебрежительно. «Сильно вряд ли». Фрост не спорит и уточняет. «Не меня, Волка». «А Волк попросил тебя?» Это еще более нелепо. И снова не угадала. Волк попросил Эрика, а у Эрика был я. Эрик хотел спать, а я увидеть тебя. Так что все сложилось. Вот эта версия мне виделась гораздо более правдоподобной, но все равно Фрост оставался последним, с кем бы я хотела оказаться на одной осе. Будешь гнать — придушу. Сообщаю я парню и сажусь сзади него на осу. В ином случае я бы предпочла добраться до колледжа сама, но сейчас, похоже, Фрост — мой единственный вариант оказаться на занятиях не к завтрашнему утру, а хотя бы к третьей ленте.